Проверь 6. Относительно прессы меня просветила моя кузина Фрэнсис. Она была корреспондентом Associated Press в Белом доме при администрации Никсона и Форда, а сейчас работает на CNN. От нее я наслушался истории про тех, кто, испугавшись газетчиков, удирал через черный ход. Именно она внушила мне мысль, что пресса ничего дурного не делает. Репортеры всего лишь пытаются помочь людям узнать, что происходит, и вовсе не вредно обходиться с ними полюбезней. Я обнаружил, что они и впрямь довольно доброжелательны, надо только дать им шанс. Поэтому я не боялся прессы и всегда отвечал на вопросы. Репортеры мне объяснили, что я могу заявить, без цитирования, но я не хотел никаких фокусов-покусов. Не хотел, чтобы создавалось впечатление, будто я сливаю какую-то информацию. Поэтому, общаясь с репортерами, я всегда действовал напрямую. В результате мое имя появлялось в газетах на каждом шагу чуть ли не ежедневно, как будто я вообще один-единственный, кто отвечает на вопросы газетчиков. Зачастую, когда остальные члены комиссии торопились уйти на перерыв, я все еще оставался на месте, отвечая на вопросы. Но я считал так, зачем вообще эти заседания, если ты удираешь, стоит только репортерам спросить, что значит какое-нибудь слово. А когда мы, наконец, собирались на ланч, мистер Роджерс напоминал, что нам следует соблюдать осторожность и не болтать с репортерами. Я же говорил примерно следующее. Но я ведь только рассказал им об уплотнительных кольцах. А он говорил, «Окей, вы поступили правильно, доктор Фейнман, с этим без проблем». Так я никогда и не уяснил, что он имел в виду не болтать с репортерами. Участие в заседаниях комиссии оказалось довольно напряженной работой, и иногда я позволял себе удовольствие пообедать с Фрэнсис и Чаком, сыном моей сестры, который работал в Вашингтон-Пост. Поскольку мистер Роджерс неустанно напоминал об утечках, мы ни разу ни словом не обмолвились о моей работе. Если СНН нужно получить от меня какую-либо информацию, то пусть присылают другого репортера. То же самое касалось и Пост. Я сказал мистеру Роджерсу о своих родственниках, которые работают в прессе. «Мы договорились не обсуждать мою работу. Как по-вашему, тут есть какие-то проблемы?» Он улыбнулся. «Все в полном порядке. У меня тоже кузина работает в прессе. Никаких проблем». В среду комиссия не работала, и генерал Кутино пригласил меня в Пентагон, чтобы просветить вопросы о взаимоотношениях военно-воздушных сил и НАСА. Тогда я попал в Пентагон впервые. Там все эти парни в форме, они должны выполнять приказы, не так, как в обычной жизни. Генерал говорит одному из них, «Предоставьте мне комнату для брифингов». «Есть, сэр». «И для просмотра нам нужны слайды с номера такого-то по номеру такой-то». «Есть, сэр». «Есть, сэр». Все эти парни работали на нас, пока генерал Кутино проводил для меня большую презентацию в специальной комнате для брифингов. Слайды проецировались с обратной стороны прозрачной стенки. Это и впрямь было необычно. Генерал Кутина произносил что-нибудь вроде «Сенатор такой-то у наса в кармане», а я говорил полушутя. «Генерал, можно обойтись без замечаний, не относящихся к делу. Вы мне только голову этим забиваете. Впрочем, не волнуйтесь, я все это забуду». Я хотел быть наивным. Сначала я узнаю, что произошло с шаттлом, а потом уж буду беспокоиться о сильном политическом давлении. В какой-то момент на этой презентации генерал Кутина заметил, что у каждого в комиссии есть слабости из-за имеющихся связей. Ему самому очень сложно, практически невозможно проявлять жесткость в определенных вопросах с руководством НАСА, потому что когда он был руководителем программы военно-воздушного космического шаттла, то работал в очень тесном контакте с персоналом НАСА. Соли Райт до сих пор работает на НАСА, поэтому она не может прямо говорить все, что хочет. «Мистер Коверт работал над двигателями и был консультантом НАСА» и так далее. «Я сказал, я связан с Калтехом, но не считаю это слабостью». «Ладно», — говорит он, — «пусть так. Вы неуязвимы, насколько можете видеть. Но в военно-воздушных силах у нас есть одно правило. Проверь шесть И пояснил. «Парень летит себе, высматривая по всем направлениям, и чувствует себя в полной безопасности». Другой парень летит прямо за ним в шесть часов, в двенадцать часов, находится точно напротив и стреляет. Большинство самолетов так и сбивают. Очень опасно думать, что ты в полной безопасности. Где-то есть слабое место, его надо найти. Всегда следует проверять шесть часов. Выходит какой-то из нижних чинов. Бормочет, что кому-то нужна эта комната для брифинга. Генерал Кутино говорит, скажи им, что я закончу через десять минут. Есть, сэр. «Наконец мы выходим. Там в коридоре стоят десять генералов и ждут, пока мы освободим комнату. А я сидел там на персональном брифинге. Великолепное ощущение!» В тот же день я отправил письмо домой. Описывая реакцию мистера Роджерса на мой визит к Фрэнсису Чаку, я начал тревожиться из-за правила «Проверь шесть». Вот что я написал. «Я остался очень доволен реакцией Роджерса, но сейчас, когда я это пишу, мне приходят другие мысли». Это как-то слишком просто, после того, как он недвусмысленно говорил на предыдущих заседаниях, насколько важно, чтобы не было никаких утечек. Меня что, подставляют? Видишь, дорогая, у меня уже начинается вашингтонская паранойя. Я думаю, вполне возможно, есть что-то такое, что мне пытаются не дать обнаружить, и меня хотят дискредитировать на случай, если я подберусь слишком близко. Так что я хоть и неохотно, но должен отказаться от визитов к Фрэнсису Чаку. Но сначала я спрошу Френ, не стал ли я слишком параноидален? Роджерс выглядит таким сговорчивым и обнадеживающим. Все это оказалось слишком просто, хотя, возможно, я для него как колючка в боку. Завтра в 6.15 мы летим специальным рейсом на двух самолетах в космический центр имени Кеннеди на брифинг. Конечно, мы походим по этому центру, нам все покажет, вот так вот, но на то, чтобы при обсуждении с кем бы то ни было вдаваться в технические подробности, времени нет. Ну, это у них не сработает. Если к пятнице я не сочту результаты удовлетворительными, то останусь на субботу-воскресенье. Если они не работают по выходным, то и на понедельник-вторник. Я намерен проделать работу по выяснению того, что произошло, и пусть щепки летят. По моим предположениям, мне это разрешат, потому что в таком случае я буду завален данными и подробностями. У них же будет время обработать опасных свидетелей и тому подобное. Но у них ничего не выйдет, потому что, первое, я провожу обмен технической информацией и вникаю в суд дела гораздо быстрее, чем они могут вообразить. И, второе, я уже определенно учуял запах крыс, который я не забуду. Я просто обожаю этот запах, ибо он ведет по следу к увлекательному приключению. Я чувствую себя будто слон в посудной лавке. Слона лучше всего из лавки выставить и отправить на расчистку джунглей. Вернее, даже сказать, вул в посудной лавке. Тем более, что лавочник — шельмец. Так что я прекрасно провожу время, хотя и предпочел бы сидеть дома и заниматься чем-нибудь другим. С любовью, Ричард. В прессе повторяли слухи, будто НАСА находилась под огромным политическим давлением в связи с запуском шаттла. Выдвигались и всяческие теории относительно того, откуда это политическое давление исходит. Для меня это был большой загадочный мир с ужасающими силами. Ладно, я буду его исследовать. Если сумею себя обезопасить, то ничего не случится. Но мне надо остерегаться».